Глава 16, в которой косвенно участвует Людовик 14. Ахренеть. Только и смог сказать Гай, глядя в люминатор. Эби специально убрала бронированные створки, чтобы команда и единственный пассажир могли во всей красе увидеть Идезаред, Цитадель Конфедерации. Огромная, сверкающая мириадами огней причудливых очертаний космической станции, ранее бывшая планетоидом, вращалась по эллиптической орбите вокруг звезды шенан белого карлика. Именно здесь, на пересечении важнейших торговых маршрутов, звездные скитальцы, заложившие основу конфедерации и современного мироустройства, впервые осознали свое могущество и решили, что могут диктовать условия всему обитаемому космосу. Богатые редкоземельными элементами и тяжелыми металлами недра единственной крупной планеты Джексона давали строительные материалы для объектов инфраструктуры, верфей, заводов и фабрик. Из астероидного пояса, обильного льдом, поставляли воду для систем жизнеобеспечения Дезерета, сверкая всплывами двигателей, из гиперпрыжков выходили корабли и, подчиняясь командам десятков майков и сотен диспетчеров, отправлялись к одному из множества грузовых или пассажирских терминалов станции. Этот упорядочный хаос заставил Гая на секунду закрыть глаза. Он и сам работал диспетчером на Тильдабе, но три-четыре ржавых мусоровоза в сутки – это даже и сравнивать было тяжело с происходящим здесь действом. «Сантер, на связи терминал 42, расчетное время стыковки 17 минут», раздался молодой женский голос. После паузы диспетчер добавил уже менее официально. «Ребята, скажите, что у вас хорошие новости». «Привет, Лиззи!» – откликнулась Эбби. «Новости отличные. Забегу к тебе на кофе вечером». «Жду-жду», — заметно повеселила диспетчер. «Переключаюсь. У меня сухогруз с Red Sox. Конец связи». Корвет по перингу подошел к 42-му терминалу, и магнитные зацепы намертво зафиксировали корпус Самтера напротив шлюза. С шипением присосалась гармошка трапа. «А, «Э, теперь порция унижения!» — хохотнул Замора. «Фух, ребята из сан санконтроля видели такое количество задниц, что твоя тощая жопа не представляет для них никакой эстетической ценности!» Откликнулся Мадзинга. «Тут еще одна жопа, совершенно новая!» Подмигнул Замура «Не переживай, это быстро. Должны же они убедиться в том, что мы не переносим на себе зловредных организмов и вирусного программного обеспечения!» «Ну что, мальчики налево, девочки направо?» Команда Сантера уже сгрудилась у шлюза. Само собой получилось, что образовались две группы. Одна вокруг полковника Крюгера, абордажники Эбигайль и Гай Кормак. Вторая из сторонников хайтаура «А пираты?» — огляделся Гай. «Они такие сидят там. они их позаботятся люди из службы исполнения наказаний. Мы свое дело сделали. Курт, Дум-Дум и их подельники на Дезерете». «Курта точно отправят на электрический стул, остальных, как повезет, может, даже в штурмовики попадут», — разъяснил Замора. «Это как понять?» «Модуль в затылок, видеофиксатор в лоб, автомат в руки и вперед, воевать во благо знамени с Южным Крестом, за конфедерацию, то есть». «Рабство?» — помочил гай «Ха -ха, «Не рабство, а принудительные работы», — наседательно поднял палец вверх Замору. «Особенно актуально для ребят с отсталых планет. Как будто у них был выбор, когда пираты делали из них киборгов». Наконец, двери отворились. Первой по трапу прошла Эбигайль, секунд через десять – все остальные. Конфедерацией придерживалась политики гендерного равенства. Но практику общих туалетов и совместных душей, как, например, на Телло и Ране, не вводили. Потому и санконтроль, мужская и женская части команды проходили раздельно. Зеленый луч сканера и дезинфицирующий аэрозоль, анализ крови и слюны, самый обычный душ, потом гардероб и все. Вход на дезред открыт. «Полковник, я хотел спросить насчет моего багажа», — замялся Гай. «Пока он на сантере, никто в нем копаться не будет. А дальше как пойдет?» Кругер подозрительно глянул на парня. «С питомцем твоим понятно. Его тут светить не следует. Но дергаешься ты так чего?» «Ты же не утащил с собой, эми подавитель?» Увидев, что Гай уставился в пол, полковник сплеснул руками. «Мистер Куармак, чтоб тебя! Ну ты в своем уме?» «Да я полезная же штука. Ты бы еще антираптор в чемодан положил». «Ты же не положил его в чемодан, Гай?» «Гай, признавайся, что ты положил в чертов чемодан?» Парень насупился. Вообще-то он положил в чемодан контейнер с эскином, но признаваться в этом ему не хотелось. «Ну тебя к черту, мистер Кормак!» махнул рукой полковник Крюгер. «Я помогу тебе загрузить вещи на какой-нибудь кораблик к Кабеляру и катись на все четыре стороны! Ты, парень, неплохой, но утомил меня знатно. Эббет, фу, сержант Махони, отведи его в контору, сдай на руки какому-нибудь клерку и бегом в нашу штаб-квартиру. дело полно, понятно?» Эбби только-только вышла из отсека санконтроля для женщин. На ней уже была стального цвета военная форма конфедерации, со всеми нашивками и наградами. И смотрелась девушка куда-как грозно и симпатично. Она отсулетовала полковнику, приложив открытую ладонь к черному берету. «Ай-ай, сэр!» Полковник Крюгер и команда Самтера скрылись за одной из дверей. Девушка осмотрела Гая с ног до головы и кивнула каким-то своим мыслям. «Тебе нужно было бы прикупить одежды Выглядишь как...» как Робинзон круза которого только что вытащили с его любимого острова. «Я не позволю тебе тратиться на меня, а у самого пока в карманах ни гроша. Тогда в контору!» Они не успели толком попрощаться. Девушка унеслась на вагонетке станционного метро, неловко чмокнув Гая в щеку. Она просто ткнула пальцем в мигающую надпись «Администрация» и исчезла в неизвестном направлении. Парень остался стоять посреди удивительно просторного атриума, потолок которого терялся где-то в хитросплетении коммуникаций и свете ярких вывесок. Здесь почти не было видно стальных мундиров, зато основали туда-сюда целые толпы людей, сугубо гражданских. Все оттенки звездного загара, самые разные одеяния и прически, все расы и народы обитаемого космоса имели на дозерете кучу важных дел. Прозрачная дверь конторы распахнулась, и Гай шагнул в помещение приятного зеленого оттенка. Мигнул, подзывая нового клиента, экран автоматической обработки обращений. Посмотрев список возможных операций, парень выбрал регистрацию объектов недвижимости. И их хмуро уставился на номерок. Судя по всему, в очереди он был минимум пятнадцатый. Все это время ему приходилось контролировать свои движения. Было такое чувство, что вот-вот и он взлетит. Поэтому он чуть ли не семенил, передвигаясь по полу сплошь из белой и зеленой плитки. Комфортные для большинства людей 09G делали жизнь Гая практически невыносимой, как слон в курятнике. Подумал почему-то парень, аккуратно усаживаясь на пластиковый стул, Постепенно зал заполнялся людьми. Зашла компания эльфов с Раваниона. Они тихо переговаривались на своем певучем наречии. Протопали магнитными сапожищами монтажники-пустотники, конфедераты в форме, тексы с Либерти, какие-то пафосные бабушки в шубах из экзотического меха, компания наряженных, как попугаи, парней и девушек. «Клиент номер 992, пройдите к рабочему месту 12», – произнес механический голос. Вообще, это было странно. Гай думал, что в таком месте, как Дезерет, все должно было быть как-то более автоматизировано, что ли. Заявки и обращения должны были обрабатываться по сети, например. Или прием вести могли дроиды. А тут какая-то контора, клерки в белых рубашках. С одной стороны, они вживляют людям какие-то мутные модули. А с другой, боятся отдать компьютерам слишком много функций. «Здравствуйте», — сказал приличный молодой человек в очках. Его длинные волосы были убраны в аккуратный хвост. Рубашка сверкала чистотой, а на бейджике значилось «Рудольф, главный специалист». Гай уселся на довольно удобный стул, глянул прямо в стекла очков главного специалиста и сказал «Здравствуйте, Рудольф. Я тут впервые, и мне ни черта не понятно, как тут все устроено. Но мне надо заявить о правах собственности на некоторые объекты. Это в первую очередь». «У вас есть с собой идентификатор, или мы приведем тест биоматериала?» Гай замялся. У него имелся бейдж-билет, но в целом, наверное, лучше тест. Он плюнул в небольшой стерильный контейнер, подставленный Рудольфом, и клерк тут же сунул его под стол, в анализатор. А дальше, чем больше главный специалист смотрел в экран монитора, тем более квадратными делались его глаза. Он, наконец, сумел оторваться от созерцания удивительной информации и проговорил. «Вы же мертвый!» э, «Простите, глупость говорю, я сейчас обновлю Галлобазу». Это ведь никуда не годится. Такие ошибки чрезвычайно редкие, но... Нет, все верно. Пассажирский лайнер потерпел крушение. Я выжил и вот только сейчас добрался до цивилизованных мест. Заявил Гай, делая вид, что для него это сущий пустяк. Терпеть крушение. А, -а, -а ну это многое объясняет. Ну вот, база обновилась. Вашим родным придет автоматическое обновление прямо сейчас. Думаю, примерно через три стандартных дня. Я родом с Абеляра. «Ах, ну тогда вы правы. Так что там с объектами собственности? К какой категории их можно отнести? Жилой модуль, особняк, станция?» «Планета земного типа». Внезапно Гай понял, что в зале стало тихо-тихо, как в морге. «Вы открыли планету земного типа?» — неожиданно хриплым голосом проговорил Рудольф. Реакция была в целом понятной. В обитаемом космосе было несколько десятков планет, пригодных для жизни без скафандра. Примерно вдвое меньше не требовали терраформирования. Каждая новая планета могла поменять расклады на политической карте, изменить торговые маршруты и потоки переселенцев. «Ничего я не открывал!» – отмахнулся Гай. «Я колонизировал! Яр!» Тишина стала звенящей, а потом зал взорвался гомоном голосов. Их обступили со всех сторон, так что Рудольфу пришлось вызывать охрану, чтобы оттеснить толпу и проводить парня в комнату для переговоров. Там, в спокойной обстановке, им удалось продолжить беседу, в ходе которой главный специалист уже нормальным голосом выяснял все детали. А Гай демонстрировал доказательства. Выращенный урожай, полдюжный картофелин, пару огурчиков и один помидор. Видеоразговора с полковником Крюгером, сразу после того, как тот очнулся в доме Гая в долине, многочисленные видеозаписи хозяйственной деятельности, гидроэлектростанции оранжерея, строительство и, наконец, проклятый бейдж-билет компании «Центавр». Пока кто-то из не таких главных специалистов бегал за начальством, Рудольф поил Гая кофе и разглагольствовал. «Они разорятся на страховке. Там миллионы кредитов. Вы понимаете? Вы ведь единственный выживший, и страховых случаев, подобных этому, не было уже лет десять. Вообще, это крушение покрыто мраком тайны. СМИ практически ничего не известно. Вы настоящая сенсация, мистер Кормак. Господи, до Confederacy Today заплатит бешеные деньги». Хотите, я вас с ними свяжу? Э, пока подождем, — улыбнулся Гай. Мне бы с текущими вопросами разобраться. Наконец появилось высокое начальство. Настоящий генерал с золотыми звездами на плечах стального мундира, с окладистой седой бородой и умными глазами. Его сопровождала миловидная брюнетка неопределенного возраста. Она что-то помещала в своем планшете прямо на ходу. — Мистер Гай Джедедая Кормак? — официально начал генерал. — Я генерал Остин Стюарт. выполномочен от лица Сената Конфедерации удостоверить ваши права на планету Яр и, соответственно, всю звездную систему. С этого момента она является вашей собственностью и автоматически вносится в реестр заселенных планет. Джессика, брюнетка показала Гаю экран планшета, на котором был выведен список заселенных человеком миров. И их было больше, чем планет земного типа Третья. Под номером 177 значились координаты. Звездная система, название планеты, яр, население – один человек и форма правления – абсолютная монархия, пока не будет указано иное. Действительно, а какая другая форма правления могла быть на планете, заселенной одним человеком? Государство – это я, хохотнул Гай. Генерал, могу я заключить с конфедерацией первый договор? Я весь внимание Военный наклонился ему навстречу. «В общем, мне нужна защита. Автоматические орбитальные станции вполне подойдут. Могу предложить... У меня есть список товаров на планшете. Сами товары находятся в транспортнике. Транспортник пришвартован к Самтеру. Самтер...» Уф, Парень запыхался, произнося такую длинную фразу. «Я знаю, где находится Самтер». Генерал излучал спокойствие. «Я по пути сюда пообщался с полковником Крюгером, и он рассказал о вашей роли в ситуации с пиратами. У вас есть банковский счет, мистер Кормак? У меня был карт-счет для получения зарплаты, но, Джессика, останьтесь и оформите ему счет в Банке Конфедерации. Ваша доля в вознаграждении за поимку пиратов поступит туда. И, думаю, Сенат не будет против поставок ярву автоматических станций, если у вас хватит средств на покупку». «Джессика также ознакомится со списком товаров. А вы ознакомьтесь с договором о протекторате. Мы всегда предлагаем его молодым государствам». И генерал Стюарт удалился. Джессика сразу же почувствовала себя свободнее. Скинула официальный пиджачок, оставшись в белой блузе и юбке, размер которой стремительно приближался к мини. Она уселась в свободное мягкое кресло и закинула ногу на ногу. Брюнетка явно была раньше знакома с Рудольфом. Гай увидел, как тот пялился на ее ноги и ни разу его не осуждал. Там было на что посмотреть. «Руди, сделай мне тоже кофе. Мы тут надолго, как я понимаю», – заявила дама. В комнате для переговоров они зависли часа на два. Референт Джессика и главный специалист Рудольф действительно увлеклись делом Гая. Не каждый день попадается такой клиент. По результатам плодотворной работы парень лишился большей части товаров из списка. И ему было смешно. Экзотические финтифлюшки, на которые он и внимания не обратил, пытаясь выжить на Яре, стоили целое состояние. А, например, наборы для строительства каркасных домов никому и даром были не нужны. У нас есть орбитальные ракетные платформы «Гардиан». Вырученных с продажи антиквара денег хватит на 10 комплектов плюс доставка. От крейсера, конечно, не защитят, но контрабандистов и сквоттеров отпугнут. «Учитывая ситуацию с астероидными полями, они и пиратом будут, как заноза в заднице», – разошлась Джессика. «Настоящая боевая станция вам пока не по карману, но если заключите с конфедерацией договор о протекторате, на внешней орбите будет размещен пункт материально-технического обеспечения ВКС, и, соответственно, система окажется под нашей защитой». «Ну, с этим я пока повременю». Как я понял, сейчас я владелец всей системы, а после договора мне останется только поверхность планеты. Недра, атмосфера, да и астероидные поля на орбите – все это перейдет к конфедерации. Такие решения поспешно не принимаются. «Смотрите, мистер Кормак, как бы ни было поздно, на свете полно охотников до чужого добра. Ну, я в слишком специфическое место, поэтому у меня есть некие надежды на сохранность моей собственности». «М-да...» – парень задумался, и фарфоровая чашка хрустнула в его пальцах. Осколки разлетелись во все стороны, и горячая кофейная гуща вылилась ему на штаны. С этим нужно было что-то делать. Организм в последнее время выделывал весьма странные кренделя, и единственный человек, который мог кое-что прояснить, жил на Абеляре. И звали его Джедедая Эс -Кормак. «Вот гадство!» – Гай стал стряхивать со штанов кофейные крупинки. «Беру, беру я ваши гордианы Что там нужно подписать, чтобы их установили на границе астероидного поля и отправили мне коды доступа? И с кем можно поговорить о реализации остальных товаров и транспортника?» Рудольф поднял руку в нерешительном жесте. «Со мной, у моего отца на ПСМП, контора по скупке хабара. Он покупает все». «Что еще за ПСМП такое?» — удивился Гай. Главный специалист беспомощно глянул на Джессику. «Причандалы...» — обреченно начал он. Джессика подавилась кофе. Гай поднял отросшую за последнее время бровь. «Причандалы сына маминой подруги», — выпалил Руди. «Эти сталкеры, они сплошные придурки. Я что, виноват, что они так назвали свою базовую станцию? Почему я должен постоянно краснеть, когда называю место работы моего отца? Он вообще-то солидный человек, успешный бизнесмен». «Да ради бога, Рудольф!» Джессика махала руками, пытаясь остудить раскрасневшееся лицо. — Что, я причандалов не видела? Настало время краснеть Рудольфу. Гайя хлопнул себя ладонями по коленке и сказал. — Ребята, я просто обязан вас как-то отблагодарить. Давайте, что ли, ужином вас угощу. Когда у вас рабочее время кончается? — У меня ненормированный рабочий день, — развела руками Джессика. — А у меня смена закончилась час назад, — кивнул Рудольф. — Отлично. Вы ведь знаете какое-нибудь приличное место? «Только мне нужно купить что-нибудь из одежды, ладно?» «Вызывай такси, Руди. Приоденем парня, а то он скорее на одно из твоих любимых сталкеров похож, чем на самовластного монарха». Джессика явно воодушевилась идеей. А ага, Гай пытался не оттупить от мысли, что внутри космической станции может существовать свое такси.